«Понятно. Лар, мы завтра не идем домой. Все будут собирать сот. Это хорошая еда. Я научу вас его готовить. позови ко мне хера». Хер его возьми со своим именем. Охотник выскользнул наружу. Дикарка, убедившись, что наказание ей не грозит, осмелела. Она крутилась по хижине, не могла скрыть мощных ягодиц. А грудь вообще была оголена. Но сейчас мне было не до нее. Вопрос даже был неверности Нел. Просто мои мысли были заняты ячменем.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 Вверх шкуры собирался гармошкой и туго связывался веревкой. Когда мы закончили, я насчитал 21 самодельный мешок разной формы и вместимости. Мои первоначальные расчеты оказались немного завышены. 300 килограммов точно не наберется. Максимум около 200. Я отпустил уставших людей, объявив, что с утра мы уходим к большой воде. Вторая ночь прошла без попыток соблазнения. Женщина, ее звали Сал, оказалась умнее и решила, что вождь сам решит, когда и как.